Нет, совсем не измениться он не мог за столько лет, и таких заметно. Наверное, в нем появилось много новых черт. Какие они? Придутся ли по сердцу его старым друзьям? Вот с таким жадным любопытством набрасывались мы на эту книгу и убеждались, что старый друг остался таким, каким мы его знали и любили когда-то, и что новое в нем тоже появилось. Первый раздел книги, названный по первому стихотворению «Ива». И мы жадно врывались в это новое, стремясь разгадать его, удивиться, обрадоваться, найти что-то такое, что необходимо нам сейчас, после столь долгой разлуки, после столь значительно пережитых лет. И не находили. Странные чувства испытывали мы, неоднократно перечитывая новые для нас стихи Анны Ахматовой. Они радовали нас но уже хорошо знакомый, не раз пережитой радостью. Иные стихи, строфы, строки согревали сердце, останавливали дыхание, неразгаданные поэтической таинственностью. Но то была уже знакомая, уже испытанная таинственность. И когда проходило первое восхищение подлинно прекрасно, мы начинали ощущать, что все-таки нам чего-то мало, чего-то недостает. Словно пили мы воду, Из чистейшего студенного источника выпереда до дна, но жажды не утолили. Почему? И оставалось непреодолимое чувство удивления. Что ж такое? Чего ж нам не достает? Ахматова — удивительный поэт. Ее стихи поражают кристальной пушкинской прозрачностью, Предельной лирической точностью и совершенством. Чего же все-таки не хватает нам, И что заставляет нас удивляться? Это не сразу удается определить, но в конце концов мы понимаем. Нас изумляет, как можно за столь долгую и емкую разлуку так не измениться, как не изменилась Ахматова. Остаться в кругу тех же тем, тех же мыслей. Неужели во внутреннем мире поэта ничего не изменилось? Не произошло ничего такого, что заставило бы его заговорить по-новому, о новых для него вещах и чувствах. Неужели такой большой поэт, проживший такую большую жизнь в такое громадное время, так о немного может и хочет с нами говорить? Умеющий думать такими прекрасными стихами, неужели поэт не задумывался о новых, сегодняшних, насущно важных для людей вопросах и явлениях? Но все вопросы остаются без ответа. Да и кто может на них ответить? Если бы поэт, он просто ответил бы стихами, и у нас тогда и не возникло бы никаких вопросов. Да и кто вообще имеет право спрашивать у поэта, почему он пишет о том, а не об этом? Поэта следует принимать таким, каков он есть, веря, что он отдал стихам своим все возможное и даже невозможное, все, на что у него хватает сил и даже больше того. Читателям остается только, веря этому, принять его целиком или что-то принять в нем, а от чего-то отказаться, либо совсем отвергнуть этого поэта, ничего не говорящего нашему сердцу. Читатель ищет своих поэтов, раскрывает книгу, вчитывается в нее, пытается найти родную душу и либо, не находя ее, откладывает книгу, либо начинает слышать биение живого сердца, и поэт делается для него своим, необходимым, родным. Говоря о том, что Ахматова осталась такой же, как была, я вовсе не считаю стихи ее несовременными. Истинная лирическая поэзия всегда современна. И пушкинская «на холмах Грузии лежит ночная мгла» будет волновать и трогать и через сотни лет. Я хочу сказать только об узости и ограниченности поэта. При этом совершенно очевидно, что в стихах последних лет Ахматова пытается раздвинуть свои рамки, круг своих тем. Но если в разделе «Ива» Ахматова в своей теме стала еще более зрелым и совершенным мастером, еще более тонко и точно думающим, я говорю о таких стихах, как «Когда человек умирает», «Муза», не ни к чему адические рати», то в стихах, выходящих за пределы этого столь обжитого ею жизненного пространства, она подчас терпит неудачи. Например, прекрасно написанное стихотворение Клеопатра в сущности чрезвычайно литературно, по самой своей сути. А Маяковский в 1913 году куда меньше,